Глава вторая. Кулачники по неволе. Проводив взглядом отца, Бен вновь повернулся к общежитию, оказавшись перед входом уже один и лишь теперь вспомнил о своем соседе по комнате. Представив, как они сядут вдвоем поболтать после вечерней проверки, как поделятся, кто откуда приехал, Бен сумел притупить внезапно нахлынувшую на него тоску по дому. Тут же появился представленный к Бену старший товарищ, который должен был шествовать над ним в первые дни пребывания в школе. Он представился как Эйвери и крепко пожал Бену руку. Извинился, что не пришел помочь носить вещи. Эйвери оказался грибцом-академистом из школьной команды. У него было прыщавое лицо, которому явно суждено было остаться рябым, а еще он, похоже, почему-то кичился тем, что от него за километр разит потом. Вместе они прошли к дому ректора, дабы лично выказать почтение мистеру Эстону. В любой другой частной школе Эстон именовался бы директором, однако в Сент-Джеймсе сохранили название «ректор», признавая религиозные истоки заведения. Затем Эйвери отвел Бена в канцелярию, где новенькому сразу же оформили ученическое удостоверение. Отведя Бена обратно к корпусу Хоули, Эйвери сказал, что увидятся они на «Большом ужине», как именовалась в школе традиционная всеобщая вечерняя трапеза в столовой. Бен зашел в общежитие. На втором этаже он распахнул противопожарную дверь с широким окном, затянутым проволочной сеткой, и двинулся по коридору, разглядывая свой новенький ученический билет и вводя большим пальцем по глянцевому фото. Сейчас он даже пожалел, что так худ. На фотографии у него под скулами пролегли легкие тени. Бен не знал, что в команде юниоров его прозвали Чепкой. Убрав, наконец, удостоверение в карман, он обратил внимание, что дверь в комнату 24 слегка приоткрыта. И хотя он не слышал оттуда ни звука, Бен уже вообразил, что парнишка, его сосед, наверняка увлекается The Allman Brothers и чуть ли даже не услышал из своей комнаты запись какого-нибудь альбома этой группы. Но тут он обнаружил, что с двери пропала репродукция с бескрылой гагаркой. Изнутри комнаты теперь слышались протяжный, раздражающий металлический скрежет и глухие ритмичные удары. Остановившись на пороге, Бен увидел, что приоткрытая дверь подперта серым резиновым клином. Несколько мгновений он просто неподвижно глядел на происходящее в комнате, пользуясь тем, что его никто пока не заметил. За одним из столов Слегка разомкнув пересохшие губы, сидел очень смуглый подросток в нарядной, сливового цвета рубашке и разглядывал карту школы из приветственной папки для новоприбывших. У дальней стены стояла разобранная на части кровать, и два низкорослых и очень поджарых мужичка в темных комбинезонах что-то сооружали. Один, опустившись на колено над небольшим торцовочным станком, отрезал бруски 2 на 4 дюйма, а второй их приколачивал к стене. Бен поглядел на лицо подростка, и оно показалось ему совершенно ясным и спокойным. И тут же Бен осознал, что, собственное его лицо, которое он пытался делать таким же непроницаемым, напротив, чуть ли не каждую секунду выдавало все сомнения, страхи и отчаянное предчувствие будущего, равно как и немыслимые усилия скрыть эти сомнения, страхи и это отчаянное предчувствие. И даже когда Бен окончательно уразумел, что это и есть его сосед, он все равно не мог отделаться от стойкого ощущения, что парень просто ошибся комнатой. Первым Бена заметил тот рабочий, что стоял на колене над станком. Он вскинул взгляд на вошедшего, потом быстро поднялся и опустил руки по швам, почти как в армии. «Здравствуйте», — как будто с нарочитой отчетливостью сказал он Бену, в то же время оборачиваясь на сидевшего за столом парня. Другой рабочий развернулся, машинально взяв перед собой двумя руками молоток. Подросток поднял глаза от карты и посмотрел на Бена так, будто только что вышел из темного подвала на яркое солнце. Чаще всего, когда Бен встречался с новыми людьми, он в этот момент особо не задумывался, по душе они ему или нет. Почти всегда он думал лишь о том, понравится ли он им. Но сейчас Бен понял, что этому парню он определенно понравится, и даже мысль не имея как-то этим воспользоваться, почувствовал в себе неожиданную жестокость. Мальчишка слишком быстро вскочил, так что его стул закачался на задних ножках. Стоявший вблизи рабочий сделал движение, чтобы стул остановить, однако через мгновение тот снова закачался. «Бен, ты Бен!» — скричал парень. «А я Ахмед, Ахмед аль -Халид. «Привет, Ахмед!» Они пожали друг другу руки, и когда пора бы уже было прервать рукопожатие, Ахмед продолжал удерживать ладонь Бена, причем одновременно и крепко, и как-то по-девчоночее. Парнишка выглядел упитанным, но здоровяком его было не назвать. «Я посмотрел твою фотографию в справочнике учащихся». У него ощущался британский акцент, но едва заметный, как будто каждое его слово только-только вынули из упаковки. Я даже сочинял к тебе письма, вот только все не знал, как правильно закончить». Ахмед так произносил все «п», что они звучали у него скорее как «б», а «р» у него получались с какой-то легкой вибрацией. «Я тебя именно таким и представлял. Ты как раз такой сосед, о котором я мечтал все время». Ахмед встретил невозмутимый взгляд Бена, увидел его серые спокойные глаза и сдержанную улыбку. Самому же Бену в этот момент собственная сдержанность казалась куда более уместной, нежели бьющая через край радушность соседа. Хотя в душе Бен уловил самого его удивившее тревожное волнение. «Да, здорово», — ответил он и, наконец, сумел высвободить руку. Бен посмотрел на рабочих, на то, что они мастерили в комнате, и Ахмед проследил за его взглядом. Потом вновь посмотрел на Бена И его как будто осенило, что непременно требуется что-то сказать. «Ах да, Бен, это Гектор и... Бенита?» Человек, которого назвали Бенита, кивнул, и оба рабочих улыбнулись Бену, обнажив попорченные зубы. Потом Бен заметил, как оба глянули мимо него в сторону двери и сразу понял, что там творится что-то неладное. Обернувшись, он увидел в дверном проеме трех парней со скептическими улыбками, заглядывавших в их комнату. Бен повернулся обратно и, наконец, увидел то, что рассматривали они: четко по центру каждой из стен висели в рамочках фотографии школы, ярко красный клен перед зданием капеллы, вид из-за пруда на библиотеку Кайпера на закате, длинная лодка с командой грибцов в предрассветном тумане. Стереоколонки Бена с наушниками были отодвинуты, и на их месте стоял черный лакированный стенд с блестящим новеньким раздвигающимся CD-плеером марки «Бэнк Olufsen и двумя стоящими по бокам колонками высотой по грудь. Репродукция с бескрылой гагаркой лежала поверх колонок Бена. Гектор и Бенита, вне всякого сомнения, находились здесь в качестве обслуги. Бен повернулся к Ахмеду, на лице которого оставалось все то же почти неизменившееся выражение радостного предвкушения и который теперь глядел в дверной проем так, будто счастлив был приветствовать каждого встречного. Бен ожидал, что другие ребята просто зайдут к ним в комнату, станут все подряд брать в руки и смеяться. Один из парней в бейсболке с аббревиатурой Вермонского университета воскликнул. «Бог ты мой, ты только глянь!» Бен, разумеется, тоже посмотрел в направлении, куда указывал парень. Там стоял гигантских размеров диван из бордовой кожи с кожаными кисточками и блестящими латунными шляпками обивочных гвоздей. Бен тут же представил, как Бенита с Гектором с напрягшимися на шеях жилами затаскивают этот диван сюда по лестнице, сопровождаемый целым потоком наставлений Ахмеда. В проеме возникли еще двое ребят и тоже стали изумленно таращиться на диван. Бен повернулся к парням, стоящим на пороге, со снисходительной улыбкой выбил ногой поддерживавший дверь клинышек и, наконец, закрыл ее. Потом развернулся к Ахмеду, не указав на инструменты и бруски, поинтересовался. А это вот для чего? Поднимаешь кровать выше, и под нее можно поставить стол. Получается максимум свободного пространства. «Можем и тебе то же самое сделать», — предложил Ахмед, коротким взмахом ладони указав на рабочих, будто преподносил их Бену в дар. Казалось, от таких усилий по поддержанию сияющей улыбки у него уже должно было заболеть лицо. «Да мне, в общем, и так хорошо. Спасибо, конечно». Улыбка Ахмеда приугасла. «Сидеть тут при этих работах? Удовольствия мало. Может, заглянем пока в здешний клуб, посидим в кафетерии...» Узнаем друг друга получше, пока здесь все закончит. И он снова улыбнулся. «Зачем ты снял со стены мой постер? Эти фотографии очень красивые. Бен посмотрел на двоих рабочих, лица которых сейчас были озабоченными и отстраненными одновременно. Им явно хотелось, чтобы эти двое мальчишек закончили, наконец, разговор, и можно было бы доделать работу. «Может, пойдем в кафетерий и познакомимся друг с другом получше, пока здесь все закончит?» Снова предложил Ахмед. Бен был уверен, что забегаловка в берлоге в это время окажется закрыта, а в игровом зале никого не будет. «Пожалуй, я лучше прогуляюсь пока немного, поздороваюсь кое с кем». Говоря это, Бен старался не смотреть в лицо Ахмеду. Он сделал вид, будто оглядывается в поисках чего-то, что может ему понадобиться перед уходом. «Я вернусь к пяти, переодеться перед большим ужином, так что...» У него не хватило наглости сказать Так что будет лучше, если к этому времени все окажется закончено». И он просто кивнул Гектору и Бенита. «Я с надеждой смотрю на предстоящий год», произнес Ахмед. И вновь его лицо как будто не выражало ничего, кроме искренней радости. Счастливо улыбнувшись, Ахмед понял, что Бен принял эту улыбку точно под ношение, тут же отложенное в сторону. «Я тоже», — ответил Бен и отвернулся. Он медленно повернул дверную ручку и выглянул в коридор. Там уже было пусто. Когда Бен вышел в коридор, с его стойким ароматом чистящих средств и едва ощутимым запахом плесени, на него вновь накатила тоска по дому. Ему так хотелось бы жить на пару с кем-то вроде Тима Грина. Как было бы чудесно без всей этой крутизны. Он представил, как целый год будет делить комнату с этим человеком. Нет перспективы, что ему у себя будет даже не расслабиться. Бен едва не заплакал. Он имел право на то, чтобы отдохнуть и расслабиться у себя в комнате. Бен толкнул дверь на лестницу, расположенную в конце коридора, и позволил гравитации доставить его вниз к выходу, одолевая разом по две-три ступени. Оказавшись на улице, он направился к школьной генераторной станции, расположенной в юго-западном конце кампуса. В башне капеллы кто-то играл на коррельоне, и Бену с трудом удалось распознать тягучие переливчатые мелодии. В промежутках между церковными гимнами вставлялись озорные пассажи из «Инспектора гаджета» и «Бетловской песни» с тех пор, как я ее заметил. Встречая кого-либо по дороге, Бен быстро опускал глаза, рассматривая почередно мелькающие носки своих ботинок. Всякий раз, поднимая взгляд или сворачивая за угол, он ожидал увидеть перед собой хатча. Бен уже не помнил, как в их команду в «Микроне» попал Тим Грин. Он жил недалеко от Чипа в соседнем квартале, где друг за другом стояли двухэтажные дома в колониальном стиле. Разница между приятелями была изрядной. Тим и его отец носили футболки, оставшиеся у них от массового забега на пятикилометровку. Возле дорожки к дому у них вечно стояли кувшины с холодным чаем. Никто не приходил к ним стричь газон или ухаживать за клумбами в саду. На заднем дворике у Тима не было достаточно места, чтобы как следует запустить летающую тарелку, а потому они обычно шли к пожарному водоему недалеко от его дома или просто останавливались поболтать на тихой улице. Однажды мама Бена, подбрасывая его на машине к дому Тима, обмолвилась. «Терпеть не могу, когда дома стоят так близко друг к другу, так что каждый может смотреть у другого телевизор». И в самом деле, как-то раз, когда уже стемнело, Бен с Тимом возвращались от лужайки с пожарным водоемом, и Бен заметил, как сквозь занавешенные окна трех стоящих рядом домов пробивались синхронные сполохи света. Тим хорошо играл на гитаре, а Бен брал уроки фортепиано. И потому, когда им наскучивало играть в сквош, друзья перебирались в дом к Тиму и устраивали сейшины у Тима в спальне, причем Бену приходилось играть на дешевеньком синтезаторе. Поскольку ничего серьезного никто от этого не ждал, для ребят такое занятие являлось лишь праздным удовольствием. Бен думал, что все эти долгие часы ничего не делания будут в полной мере им искуплены в закрытой частной школе, когда он встретит человека, который станет ему лучшим другом. Тут он сообразил, что до сих пор так и не повидался с Прайсом. И хотя Бен находился на кампусе всего-то пару-тройку часов, он испытывал в связи с этим некоторое чувство вины, хотя и сознавал, что Прайс в курсе, что Бен уже приехал, и он наверняка даже знает, где тот разместился, и все равно умышленно скрывал свое присутствие до некоего более подходящего случая. Когда примерно через час Бен вернулся обратно в корпус Хоули, все строительное оборудование уже исчезло, центр комнаты был застелен ковром в персидском стиле, кровать Ахмеда висела в пяти футах над полом, а под ней стоял письменный стол. Ахмед сидел на красном кожаном диване, который установили в промежутке между окнами. На нем были белые боксерские шорты и белая майка, плотно облегающая живот. Бен перевел взгляд с Ахмеда на другой конец комнаты и обнаружил, что его кровать точно так же поднята высоко над полом. «Погоди-ка, зачем ты сделал это с моей кроватью? Ты же сам сказал «хорошо». Я сказал, что мне и без этого хорошо. Но ведь так лучше. Ахмед, ты вообще откуда? Из Дубая. Очень надеюсь, ты побываешь у меня в гостях». Сказав это, Ахмед даже почувствовал волнение от перспективы, что Бен к нему действительно решит приехать. Бен как можно сильнее воткнул канцелярскую кнопку обратно в дверь и повесил бескрылую гагарку на прежнее место. Потом он отправился в душевую и, несмотря на бушующую внутри ярость, не мог отделаться от тревожного предположения, что кому-то из старшеклассников тоже захочется вдруг освежиться. Бен никогда еще не слышал даже такого названия — Дубай. Когда он вернулся в комнату, Ахмед тоже отправился в душ в своем вафельном халате и сандалиях-вьетнамках. Бену даже в голову бы не пришло назвать их просто шлепками неся в руке проволочную корзинку с шампунями и мылом, марки которых Бен не распознал. Вернувшись в комнату, Ахмед принялся доставать из багажа свою одежду. Костюм от Бриони, туфли от Джон Лопп, одну из парадных сорочек, что пошили ему в Лондоне на Джермин-стрит, голубой с розовым галстук от Эрмес. С каждым извлеченным из чемодана предметом Ахмед ожидал, что Бен будет одобрительно кивать восхищаясь его познаниями в мужской одежде и изысканным вкусом. Примерно так же, как надеешься, что продавец в магазине пластинок поощрительно покивает при виде тех альбомов, что ты принёс кассе. Однако Бен, не говоря ни слова, натянул свои брюки-хаки с чуть обтрепавшимися уже штанинами, голубую оксфордскую рубашку, выбрав к этому красный галстук с мелкими голубыми прожилками в виде узора пейсли потом вынул из большой спортивной сумки и развернул голубой блейзер, который мама купила ему в интернет-магазине «Маршалс». На ноги натянул темно-коричневые тапсайдеры. Бен едва ли смог бы назвать все те бренды, что носил Ахмед, однако при виде того, как его сосед столь вызывающе наряжается, он испытывал некую смесь сострадания и презрения. Самому Бену было присуще чувство меры. У его семьи и их друзей всего имелось в достатке. Были и дома с широкими террасами, непричудливыми башенками, и свои теннисные корты, и бассейны. И все же у Бена, его близкого окружения, всегда в душе сидело ощущение, что лондонский Гринвич или Центр Нью-Йорка являются для них воплощением чересчур кричащей роскоши, на которую с какого-нибудь Данбери, штат Коннектикут, всегда будут смотреть снизу вверх. Однако в этом крылась какая-то своя особенная гордость, в этом умалении собственной значимости, в этой всего лишь не столь пышной презентабельности. Какая-то глубокая исконная связь все же объединяла кальвинистов Янки Новой Англии, склонных к повторному использованию чайных пакетиков и постоянному убавлению термостата. Разве что дядюшка Рассел сильно выбивался из всей этой картины. В семье же у Бена чёрная икра и дорогое вино были позволительны лишь пару раз в году по особым праздникам, а все остальное время они в своей роскоши ограничивались крекерами трисквиц и чеддером из супермаркета. Уже десятки лет семья Бена снимала себе для отдыха какой-нибудь тихий уютный домик на острове Нантакет у восточного побережья Северной Америки. Однако теперь там вокруг стали стремительно вырастать новые виллы, все больше и все выше, которые представлялись им вульгарными и олеповатыми. И даже сама мысль о том, чтобы приобретать себе нечто, чем ты будешь пользоваться всего три недели в году, казалась семье Бена выпиющей расточительностью. И тем не менее в семье считали, что для Бена и Тедди очень важно побывать в Лондоне и Париже, в Риме и Афинах. И мальчики бывали во всех этих городах. В семье считали, что Бену необходимо учиться играть на фортепиано, и потому у них стоял Райль Стайнуэй, и Бен еженедельно брал уроки, до тех пор, пока мысли о серьезном постижении этого искусства не развелись напрочь. При том, что они вполне могли себе позволить Мерседес или БМВ, все, что было круче, чем Вольво или Ауди, считалось ими уже роскошью. Для Уиксов было очень важно, чтобы их сыновья умели, что называется, чувствовать разницу. И Тедди волен был ходить в клуб «Голден Сильвер», если ему этого хотелось. Но, по мнению родителей, тому же Тедди полезно было летом поработать где-нибудь простым озеленителем ландшафта, дабы уяснить ценность хорошего образования. Уиксы любили полакомиться мороженым Бен и Джерри, готовили по книгам популярные серии для гурманов «Серебряный вкус». К ним приходила уборщица, хотя идея нанять помощницу по дому относилась еще к давним временам. Теперь это сочли бы совершенно непродуманным шагом. В прежней школе у Бена, куда он ходил каждый день, два года не могли отремонтировать крышу над аудиторией. Однако там все равно полуофициально настаивали на дресс-коде, в том числе и по пятницам. И теперь Бен уже с привычной легкостью справлялся с завязыванием галстука. Когда Бен последним движением поправил на шее галстук, поместив узел перед пуговицами на воротничке и надел блейзер, Ахмед все еще стоял босой на полу, в рубашке с расстегнутыми французскими манжетами, торчащими на его руках, точно пластиковые конусы на голове у кастрированных псов. Специальным валиком он бережно удалял пылинки и ворсинки с угольно-черного в тонкую полоску пиджака, повешенного им на спинку стула. «Нам пора уже, Ахмед», — поторопил его Бен. «Да, вот только застегну», — воздел он оба манжета. «И сразу буду готов». Все третиклассники из корпуса Хоули, которые во внешнем мире считались бы девятиклассниками, уже собрались и ждали в общей комнате, чтобы всем вместе отправиться в столовую на коллективный большой ужин, и никто ни с кем не разговаривал. Старший воспитатель корпуса мистер Деннет в широком синем пиджаке и туфлях на толстой подошве стоял у выхода в коридор. Деннет пытался перешучиваться с переминавшимися рядом с ним ребятами, однако те посмеивались явно из вежливости. Насколько мог судить Бен, все, кого разместили в этом общежитии, уже пришли и теперь ждали лишь Ахмеда. «Эй, друг, это ты брат Тедди Уикса?» шепотом спросил его высокий, светловолосый парень, у которого воротничок аж на полдюйма оттопыривался от шеи. «Ага», — также шепотом ответил Бен, однако стоявшие рядом ребята определенно его слышали. И ему подумалось что начни они сейчас говорить на нормальной громкости, и остальные в этой комнате сразу принялись бы болтать в полный голос, и тогда посреди общего гамма можно было бы спокойно между собой пообщаться. «Он же прошлой весной окончил, верно?» «Ага». «Так ты, значится, его брат?» «Ну да». «Я слышал, он за две недели написал роман в 500 страниц, а потом его пришлось отправить в психушку». «Нет, это совершенно точно неправда». Блондинистый парень, нахмурившись, посмотрел на Бена, словно тот не имел права опровергать сложившиеся о его брате легенды. Дескать, то обстоятельство, что Тедди был его братом, являлось для Бена бесценным преимуществом, и Бен должен был воспринимать брата как свое великое достояние. Теперь к их разговору прислушивались уже все стоявшие вокруг ребята. Тут к нему подался другой светловолосый юноша, стоявший возле телевизора, обшитого псевдодеревянными панелями. А я слышал, что он за две недели умудрился надуть живот двум девицам, и школе пришлось раскошелиться на два тайных аборта. Парень был достаточно худощавым, чтобы ходить на школера. «Это правда?» — спросил он Бена. «Не знаю. Ни разу об этом не слышал». Тогда первый светловолосый продолжил. А я слышал, как он развинтил свою лавовую лампу, вылил парафин под растение какому-то новичку, а когда парень спросил, что это такое, ответил, что эта дочка старшего по корпусу сделала себе аборт, а мертвый плод спрятала под растение. «Ничего себе!» — воскликнул, смеясь, блондин помладше, и теперь уже на них возрился мистер Деннет. Лицо у него сделалось не то отрешенным, не то насупившимся. Расстроило ли его то, что все стоящие рядом вдруг зашумели? Или он услышал фразу о старшем по корпусу и решил, что дети судачат о нем? Или он так посмотрел на Бена, потому что тот показался ему потенциально такой же выдающейся личностью, как и Тедди? Бен даже пожалел, что не может сейчас дать всем понять, что он известен как лучший в Америке сквашист в категории до 15 лет. «Кого не хватает?» — произнес мистер Деннет и пересчитал мальчиков парами потом сверился со списком на планшете с зажимом и поднял взгляд на Бена. «Послушай, Бен, похоже, последним у нас остался лишь Ахмед. Не мог бы ты его привести? Мы должны уйти», — взглянул он на свои спортивные электронные часы, «ровно через минуту, если не хотим опоздать». Он сказал, что сейчас будет. Бен сбежал по лестнице, от гнева вскидывая ноги стремительнее обычного распахнул дверь с площадки, громко протопал жесткими подошвами по коридору и толкнул дверь в комнату. Ахмед по-прежнему сидел на диване в трусах и не застегнутой рубашке, терпеливо просовывая запонку в дырочки на левой манжете. Он поднял голову и кивнул Бену, после чего вновь склонился над своим занятием, проговорив. «Иногда очень легко проходит, а иногда, бывает, точно лапшу суешь в иголку». Он снова поднял взгляд, и улыбнулся в получившейся шутке. «Ахмед, ты что вообще делаешь? Там все ждут тебя внизу!» Ахмед спрыгнул с дивана, так и оставшись с болтающимися манжетами, и метнулся к брюкам, висевшим на спинке стула. Бен помчался назад по коридору, через пожарную дверь, выскочил на площадку и, перегнувшись через перила, прокричал. «Он почти готов, мы сейчас будем!» «Послушай, ты же знаешь, где столовая?» отозвался мистер Деннет. «Твое место за столиком номер 8 в среднем зале, а у Ахмеда номер 14 в нижнем. Запомнил?» Бену захотелось сорваться с места и устремиться вслед за всеми, однако его больно кольнула мысль о том, как Ахмед будет беспомощно бродить по безлюдному кампусу, не зная, куда идти. Он побежал обратно в свою комнату и увидел, как Ахмед, вооружившись длинным рожком для обуви, осторожно погружает пятку в светло-коричневую туфлю. Глянув в окно, Бен увидел, как последние все более редкие вереницы девочек в бело-черных одеждах тянутся через лужайку и исчезают из виду. Ах, нет! Наконец они вдвоем спустились по лестнице. Бен толкнул поперечину входной двери, и они вышли на воздух, почти неподвижный и безветренный. Солнце нижним краешком уже коснулось крон деревьев. В кампусе сделалось пусто, как на городской площади после воздушной тревоги. «Ох, как же здесь красиво!» — восхитился Ахмед. «Моим братьям непременно надо тоже повидать это местечко!» Делая каждый шаг, Ахмед явственно наслаждался мягким нажимом ступней на землю. Правую руку он широко отмахивал в сторону, словно сеятель, бросающий семена в пашню. Бен прибавил шагу и теперь едва ли не тащил за собой Ахмеда, торопясь выйти на огибающую пруд-дорожку. В какой-то миг деревья сомкнулись вокруг них сплошной стеной. «Уверен, без нас они не начнут. Из-за нас двоих, Ахмед, 500 человек, не станут откладывать трапезу. Чтобы поспевать за Беном, Ахмеду приходилось примерно каждые 10 шагов нагонять его забавной двухшажной рысью. Свет ранних сумерек, проникая сквозь высокие и узкие ели, отражался от поверхности пруда, и вся эта идиллическая картина словно насмехалась своей безмятежностью над торопливостью Бена. Наконец, они свернули с тропы и, быстро одолев пару ступенек вверх, оказались на вымощенной кирпичной брусчатой дорожке, ведущей в столовую. Столовая, или официально обеденный корпус, хотя никто ее так, естественно, не называл, очень напоминала квадратные здания общежитий и тоже была выстроена из кирпича и камня в стиле английской готики, Только казалось, лет на 40 старше и лет на 40 изящнее, чем те. По низу шиферных скатов крыши шли водосточные желоба с горгулиями, высокие окна прикрывали свинцовые решетки, отчего те превращались во множество маленьких окошек, а ведущий к двери в столовую проем располагался в высокой в два этажа каменной арке. Наконец, они вдвоем приблизились к дубовым входным створкам в 12 футов высотой, Бен взялся за кованное витое кольцо на двери, толстое, как садовый шланг, и шириной с пирожковую тарелку, и всем своим весом потянул. Широкие дверные петли мягко подались, и Ахмед первым шагнул внутрь. Гулко постукивая подошвами по каменному полу, они быстрым шагом миновали ведущий к обеденному залу длинный коридор с высокими готическими окнами с одной стороны и дубовыми табличками со списками именитых выпускников с другой. Множество пальцев столько раз водило по ним в поисках прославленных имен, что местами таблички оказались уже натерты до блеска. Очень скоро послышался гул множества голосов из обеденного зала. Бен напомнил Ахмеду, где тому следует сидеть, и пошел искать собственный стол, за которым уже вовсю плетали главное блюдо. Другие ребята и два учителя улыбнулись Бену, Однако он, вспыхнув от смущения, постарался все же не привлекать к себе особого внимания. В зале отдыха столовой, где после ужина собрались наряженные шкалеры, Бен обвел глазами гудящую разговорами толпу и, наконец, разглядел косматовую голову Хача, склонившегося над пузатыми кофейниками, больше похожими на супницы. Хачу умел окружать себя ореолом уверенности в себе и в своих действиях. Бен стал пробиваться к нему, оставив позади ребят, сидевших с ним за одним столом, пока они еще только искали, куда бы прилепиться. С мгновения Хач пытался его узнать, как будто нарочито выдерживая паузу, но потом все же улыбнулся, и они пожали руки и даже быстро обнялись, склонившись друг к другу плечами. Хач почувствовал рядом щуплое и тоненькое туловище Бена, всегда казавшееся ему каким-то бесплодным. Может, Бен в самом деле отсутствовал здесь, и какая-то существенная его часть находилась где-то в другой точке пространства, в том месте, которое он считал лучше этого. Порой Хачу приходило в голову, а что если Бен и лагерь Тангахивен считал местом недостойным? Из высоких серебряных емкостей они налили себе кофе, после чего Хач отошел к стайке ребят, с которыми уже стоял до этого, и представил Бена Эвану, своему низкорослому и темноволосому соседу по комнате, который прежде ходил с ним в одну школу в Локуст-Вейле на Лонг-Айленде. Их родители заранее созвонились с администрацией, договорившись, чтобы мальчиков поселили в одну комнату. Вскоре они уже стояли в компании шести человек. К ним добавились тот, Марк и Кайл, которые тоже жили в корпусе Вудрофа рядом с Хачем и Эваном. Все уже успели прослышать о прислуге Ахмеда, и это, похоже, было единственным, что им хотелось обсуждать. Кто вообще так мать его делает? Возмущался Хач, обращаясь напрямую к Бену, словно призывая того разделить его праведный гнев. Ахмед, по-видимому, попрал какие-то очень важные для Хача основы, и теперь тому необходимо было, чтобы все с ним в этом согласились. «Он что, считает, что все еще у себя дома? В своей гребанной феодальной стране?» высказал Эван естественно напрашивающуюся мысль. Бен хотел было сказать, что лицо у Ахмеда искреннее и взгляд ясный и открытый, что в нем не чувствуется какой-то хитрости или коварства. Но вместо этого решил рассказать ребятам про кожаный диван, про фотографии на стенах, про стереосистему. И только открыл рот, как почувствовал на своем локте чьи-то цепкие пальцы. Бен резко обернулся, опасаясь, что это может быть Ахмед. Однако уже по жесткому прикосновению чужой руки понял, что это кто-то другой. Он обнаружил за спиной парня чуть пониже него, с густыми рыжими веснушками по всему лицу и с волосами в цвет этих веснушек. Тот сиял радостной улыбкой. Это оказался Рори, тоже сквашистый числа юниоров на год старше Бена, однако не такой уж сильный игрок, не то чтобы крутой парень. «Бен!» — воскликнул Рори. Бен улыбнулся, вскинул брови, чувствуя, как группа ребят позади него застыла в ожидании, пытаясь уяснить, Стоит ли их драгоценного времени этот разговор? «Привет, Рори. Я так боялся, что команда Сент-Джеймса профукает этот год, решив переключиться на софтбол. Еще и Кол Куинланд после выпускного попал в аварию. Но я видел, как ты играл на национальном турнире. Чувак, с нами поток устремится мощнее, всех смывая на пути». Бен уже начал было лелеять надежду, что сумеет произвести на других ребят впечатление своей репутации в сквоше пока Хач не поднимет это дело на смех. Но тут же услышал, как тот начал что-то по секрету говорить своим приятелям, и компания разом сомкнулась вокруг него. А Бен остался говорить с новоприбывшим. «А Прайс тут?» — поинтересовался Бен. «Я его пока что не видел». Рори усмехнулся. «Прайс появляется на большом ужине, только если его с самого туда потянет. Он тебя найдет, не беспокойся». Бен в ответ вяло улыбнулся. Чувак, завтра у нас начинаются капитанские тренировки. Жду не дождусь посмотреть, как ты играешь. Чертовски хочется увидеть. Когда мистер Эстон начал зачитывать с кафедры свое вечернее обращение к первогодкам, новичкам бывает очень трудно. Однако именно новый человек в школе, как никто другой, способен увидеть все вокруг свежим и беспристрастным взором, Бен ушел в собственные мысли, точно зверек, укрывшийся в густом меху. Вот наконец он и здесь. Подготовительный этап позади. Капелла достигала высотой четырех этажей со сводчатым темным в глубине деревянным потолком. Люстры свисали точно гигантские медные цветки чертополоха, а на каждой стене виднелась по меньшей мере с аккорд цветного витражного стекла. Как вообще можно изобразить в стекле складочку урта ягненка? Длинные параллельные ряды деревянных скамей тянулись по обе стороны вдоль центрального прохода, обращенные к нему, дабы школа имела возможность лицезреть самое себя. Новые ученики сидели в первом ряду, более старшие — позади них, на приподнятых на ступеньку скамьях. А педагоги рассаживались вдоль стен в неглубоких креслах, точно на миниатюрных тронах. Бен знал, что Прайс тоже где-то здесь однако не мог его заметить ни в одном кресле у стены, ни справа, ни слева от себя. Или, может быть, прайс сидел прямо позади него? Огромное пространство церкви в этот первый вечер освещалось белыми свечами на высоких деревянных столбиках, что возвышались над наклонными подставками с псалтырями перед каждой скамьей, и язычки пламени выстраивались ровными линиями, расходившимися по всей длине зала. Когда в 30-х годах 20 -го века число учащихся сильно превысило вместительные возможности школьной капеллы, сюда не стали втискивать складные стулья в пространство нефа или уменьшать набор учеников. Вместо этого просто выломали заднюю стену, водрузили на рельсы, откатили на 30 ярдов, потом достроили необходимые участки стены, кровли и витражей, добавили еще скамей. У состоятельного заведения не было нужды перед кем-то объясняться. На входе в капеллу Бену вручили тонкую, незажженную свечку с бумажным воротничком для руки, и сейчас свеча лежала у него на коленях. Все третьеклассники, нынешние новички, глядели через проход друг на друга. Кто-то заметно нервничал, а кто-то смотрел самоуверенно, кто-то из девушек походил на гордую каравеллу, а кто-то на пугливого зяблика. И все задавались одними и теми же вопросами. «А кто здесь станет другом или подругой?» кто из мальчишек станет моим парнем. Если Бен просто будет держаться своего курса, если примет стоящие перед ним трудности и их преодолеет, то останется на верном пути. Ему по-прежнему казалось, будто он еще только ожидает, когда же на самом деле окажется здесь, и все, что ему пока следует сделать, это подождать, и все будет так, как надо. Это его место. Оно словно создано для него. Помнится всякий раз в Сиднее, когда ему почти что удавалось преодолеть в себе неуверенность и внутренний дискомфорт и отдаться танцам или беготне по коридорам, Бен, сетуя на свою нерешительность, на желание замкнуться, напоминал себе, что все то же самое его ждет и в школе Сент-Джеймс. И пусть лучше он преодолеет себя там. Это, по крайней мере, будет иметь смысл. В мягком, приглушенном свете капеллы Бен переводил взгляд то на красивых девушек, то на внезапно похорошевших. «Интересно, они придут посмотреть его игру?» В ряду напротив, ближе к ректорской кафедре, сидел Хач. После речи Эстона все, выдержав значительную паузу, исполнили «Господь наш, Хранитель во веки веков», и Бен задумался о Боге. Подобные гимны ни на йоту не убеждали его в существовании Бога, однако все равно очень нравились, Пусть даже большую часть своей жизни он потратил на то, что наслаждался простой пиццей с сыром в пиццерии Парк Эйв. Да, он угощался порезанной тонкими ломтиками пиццей в кафешке недалеко от дома или осторожненько водил машину вдоль самых шумовых барьеров и зарослей Сумаха по трассе i 84 или высматривал себе CD-диски в Строберис или вместе с мамой выбирал в интернет-магазине ботинки на выход. И это заполняло его существование. Однако те гимны, казалось, рождались там, где должна была бы протекать его настоящая жизнь, где он безмятежно гулял бы по лесу или собирал бы ежевику возле старинных темно-красных амбаров. И он настолько признавал правильность этих гимнов, что ему уже притила вся окружавшая его мишура благополучия 90-х годов. Эти гимны как будто вшиты были в оболочку его личности. И их текстура не только приятно ощущалась его плотью, но и усиливала его неприятие в видеопрокатной сети «Блокбастер» или новостного тележурнала «Экарен Affair или поп-группы Милли Ванили. Он ощущал их так, словно синтетику натягивал на голую кожу. И Бен пел этот гимн с тихим согласием и верой, и в то же время с пронзительной тоской в душе. Покуда Эстон продолжал свою проповедь, пламя множества свечей вызывало какой-то молитвенный гипноз. Однако Бен никогда по-настоящему не понимал, что вкладывают люди в слово «молиться». Ему казалось, это означает сидеть на коленях у величайшего в мире Санта из тех, что устраиваются перед Рождеством в торговых центрах и что-то для себя выпрашивать. Подняв глаза, Бен представил, как чьи-то руки вырезали все это из дерева, собирали витражи, как кто-то вешал эти массивные двери, таскал из грузовика кирпичи. Вот это все казалось действительно реальным. Для мальчишки его возраста складывать кирпичи в тачку было самым что ни на есть настоящим делом. Наконец, гимны и молитвы затихли, растекающийся по капелле свет стал похож на снежный марево. Один из церковных служек приблизился к Эстону с зажженной тоненькой свечкой, и тот, немного подержав фитиль своей свечи над пламенем, развернулся и зажег свечки у троих учащихся, и усидевших поблизости учителей. Далее пламя стало передаваться от одного к другому, и постепенно сияние свечей добралось до Бена. А вскоре все свечи в зале зажглись, прорезав сумрачную глубину зала яркими, дрожащими полумесяцами. Бен отдаленно услышал, как Эстон изрек что-то метафоричное насчет распространяющегося света. Затем ректор велел им встать и выстроиться для выхода из капеллы, причем старшим ученикам следовало покинуть церковь первыми. Третьеклассников Эстон попросил пока остаться. Он решил дать им еще несколько напутствий на пути к учебным открытиям и самопознанию. «Чудесного вам замечательного учебного года!» провозгласил он наконец. «Вступайте же в школу, отныне она станет и вашей». Третьеклассники тоже направились к выходу. Бен, ни слова никому не говоря, улыбался идущим рядом ребятам и все оглядывался по сторонам в надежде увидеть Прайса. Двери открылись, и новички оказались в проходе между выстроившимися старшими ребятами, которые дружно разразились восторженными криками, когда первые девочки ступили из дверей капеллы в вечерний полумрак. Наконец все вышли наружу, и старшие ученики Гаманя смешались с вереницей новичков, обнимая их и даже то и дело отрывая от земли. На улице быстро холодало, но все равно ощущалось еще дневное тепло, и после неподвижного воздуха капеллы Бену даже легкая вение ветерка казалось сильными порывами. Он подумал, что чувствует сейчас именно то, что и полагается ему чувствовать. Старшеклассники дурачились, кричали, подпрыгивали. Но это тоже был определенный ритуал, и Бену очень хотелось являться важной частью всего происходящего и знать, что его отсутствие не останется незамеченным. На рукаве пиджака у одного из пареньков Бен разглядел застывшие восковые потеки. В нескольких шагах от себя он видел хача, чья рыжевато-каштановая голова подскакивала и опускалась вместе с головами окружавших его шкалеров. И Бен тоже, как и они, принялся весело подпрыгивать. Бен забрался по лесенке, к квадружённый едва ли не под потолок постели, в то время как Ахмед еще заканчивал убирать свои туалетные принадлежности. Ступеньки сделаны были тонкими, и опираться на них ступнями оказалось болезненно. Бен улегся на простыне, пахнущей его домашней постелью, но ощущающейся как новой на здешнем покрытом клеенкой матрасе. «Мне здесь так хорошо!» — поделился Ахмед со своей постели в другом конце комнаты. «Со мной за столиком оказались очень милые доброжелательные люди». Им пришлось уверять Ахмеда, что ни в одном из блюд свинины нет. Бен ничего не ответил. «Знаешь, чего мне тут единственного не хватает?» Снова подал голос Ахмед. «Чего?» «Бассейна». «Так все пруды в нашем распоряжении. Купайся не хочу». «Но должен же быть и бассейн. Для зимы». «Наверное, да». «Бен!» «Что?» Ахмеду захотелось сказать, что его отец был бы невероятно рад тому, что соседом по комнате у его сына оказался такой человек, как Бен, некто, способный научить, как правильно все надо делать. «Пожалуйста, напомни, чтобы я рассказал тебе о мистере Андерхире». Ну, ладно. И вскоре Ахмед затих. Свет остался гореть. Бен хотел было окликнуть Ахмеда, распределить, кто и когда будет выключать в комнате свет. Но вместо этого сам слез по лестнице, направился к выключателю на стене возле двери. Оставшись в темноте, Бен понял, что ему на койке не хватает лампочки с зажимом. Вытянув перед собой руки, он медленными шажками двинулся обратно. Он уже не мог припомнить, что где в комнате находится. Когда Бен снова забрался на свою постель, испытывая нечто отдаленно похожее на тоску по родному дому, однако без малейшего желания вернуться обратно под родительскую крышу, он как будто различил над собой в воздухе какое-то фосфоресцентное свечение. Трудно даже было сказать, то ли он и в самом деле его видит, то ли это просто какое-то остаточное явление от потолочного светильника у него на сетчатке глаз. Бен протянул руку вверх и коснулся потолка, причем намного раньше, чем этого ожидал. Кончиками пальцев, Он погладил светящиеся пятна, ощутив выпирающие на потолке неровности. Он понял, что кто-то из живших здесь ранее шкалеров прилепил к потолку светящиеся в темноте звездочки, а некто, кто жил после него, попытался их соскрести, и у него до конца это не получилось. Бен представил того первого ученика или ученицу, наверное, это все же была девочка, и когда-то здесь, возможно, располагалось девчоночье общежитие представил, как в самом начале семестра в воображении у новичка разворачивается блистательная картина, где одна за другой загораются все новые звезды. И вот уже глубокой ночью, когда та девочка в его грезах протянула руку к Бену, за ним явились старшеклассники. «Лучший! Лучший! Лучший! Лучший!» приглушенно скандировали остальные старшеклассники, которые тоже, как и новички, дружно глядели на Эниса. Тот ненадолго умолк, продолжая сутулись стоять перед ними. «Салаги!» зловеще прошипел Энис и, наконец, распрямился. Он снова выждал паузу, как будто его язык, не поспевая, плелся за ним следом. «Сегодня мы увидим, кто из вас самый могучий, самый крутой. Будете биться изо всех сил. Кто останется последним, Тот победитель. Затем Энис подошел вплотную по очереди к каждому из новичков и, остановившись, сурово заглянул им в глаза. И каждый новенький сразу опускал глаза под его взглядом. Когда пришла очередь Бена и он ощутил на своем лице дыхание Эниса, он тоже опустил взгляд, однако попытался в то же время улыбнуться. Дескать, он принимает все это как должное. Разумеется, старшеклассникам известен был тот факт что он является братом Тедди и к тому же собирается возглавить школьную команду по сквошу. Ахмед как будто был сконфужен происходящим, и Бен отчасти даже пожалел, что не успел разъяснить соседу, что их ждет до того, как они спустились на цокольный этаж. Однако в глубине души он даже немного обрадовался, что Ахмеду придется познавать все таким образом. Энис вплотную подошел к Ахмеду, Уставился ему в глаза, и тот выдержал его взгляд, разве только откинул назад голову, пытаясь удержать принятое среди приличных людей расстояние, так что даже коснулся волосами стены, но спустя полминуты все-таки опустил веки. Когда Энис перешел к следующему парнишке, Ахмед с гневом посмотрел ему вслед. Наконец Энис добрался до конца ряда и хрипло выкрикнул. «Выдайте им перчатки!» Шестиклассники, державшиеся потише, раздали новичкам хоккейные перчатки из искусственной кожи и нейлоновые сетчатые перчатки для лякроса. Бену досталась пара хоккейных, которые оказались достаточно плотными и жесткими и хорошо подходили, чтобы бить кулаком. «Вы думаете, мы просто заставим вас, недоносков, тупо мутузить друг друга?» Не, вы нас недооцениваете!» «Мы приготовили для вас особую изюминку». Он поднял перед собой красную бандану, свернутую лентой. Бен непроизвольно отметил, что она сложена неправильно с торчащим уголком вместо того, чтобы быть завернутой уголком внутрь. Энис зашел за спину Джеду Беку, самому высокому и крепко сложенному новичку, начинающему тайт-энду в команде американского футбола, и завязал ему глаза. Движения его при этом были резкими и грубыми, и голова Джеда болталась под его руками. У нескольких шестиклассников тоже оказались в руках банданы. Каждый из них подошел к какому-то новичку, и очень скоро почти половина собравшейся команды имела на глазах повязки. Хайдео Накамура еще и поддернул свою чуть пониже, чтобы лучше закрывало глаза. Однако, когда один из шестиклассников подошел к Ахмеду, тот отстранился. «Я не хочу», — заявил он. «А мне плевать», — отозвался шестиклассник и снова поднял бандану к лицу Ахмеда. «Нет», — решительно произнес тот. Все, кто остался без повязки, настороженно посмотрели на него. «Я бы предпочел отсюда уйти», — сказал Ахмед. Тогда Энис подошел вплотную к Ахмеду и снова приблизил к нему свое лицо. «Если ты уйдешь, Ахмед, то жизнь для тебя станет намного, намного сложнее, чем для других». «Как вам угодно», — пожал плечами Ахмед. Он обогнул Эниса и неслышными в мягких шлепанцах шагами вышел из помещения. Оставшиеся новички посмотрели ему вслед и снова повернулись к шестиклассникам. Бену даже стало их жалко. Энис оглядел третьеклашек быстро перебегая глазами по их лицам. «Ваш друг Ахмед сделал вам намного, намного хуже». Его голова резко мотнулась, точно не запертые ворота под сильным порывом ветра. Бен понял, что он силится придумать ребятам наказание. Секунды следовали за секундами, и новички с завязанными глазами стали уже стягивать с лиц банданы. «А ну живо! Напялили назад гребанные повязки!» Гаркнул Энис, и Бен даже испугался, что их услышат преподаватели. Неповоротливыми пальцами в спортивных перчатках новички принялись натягивать банданы на прежнее место. Бен поглядел на дверь запасного выхода и заметил рядом с ней у стены несколько галлоновых канистр с питьевой водой. Он поднял подбородок и поймав недоуменный взгляд Эниса, указал на канистры. Обернувшись, Эннис тоже их увидел и, снова посмотрев на новичков, зловеще улыбнулся. Уже позднее Бен задался вопросом, а что там, собственно, делали эти канистры с водой? Или их школа так жалко готовилась к аварийному отключению электричества? И вот, когда каждого из новичков заставили выпить по галону воды, им снова нацепили на глаза повязки. Старшеклассники вытолкнули их на середину пола и они растерянно скучковались в центре круга, словно на танцах в школе. Спиной и плечами Бен ощущал стоявших рядом ребят. Наконец он услышал глухой звук удара перчатки от тела и понял, что схватка началась. Даже несмотря на закрывавшую глаза повязку и свой болезненно колышущийся живот, Бен пытался продемонстрировать благородство великодушного победителя. Хотя он, безусловно, должен был одержать верх, в этом не крылось ничего личного. Все это призвано было служить укреплению их школьного братства. Ни в чем подобном ему не доводилось участвовать в Сиднее. Но вот что-то мягкое скользнуло ему по груди и ударило в шею, в самую широкую часть дыхательного горла, и он машинально увернулся от источника удара. Дыхание на миг перехватило. Тяжело задышав, Бен сумел подавить позыв рвоты. Он скрючился, присев на корточки. Вода в животе казалась невероятно тяжелой и словно тянула вперед. На миг он подумал было отползти в сторону и выбраться из свалки, но тут ему в голову угодила чья-то голень, и Бена охватила злость, возмущение тем, что его великодушие было так грубо проигнорировано. А потом он принялся отчаянно размахивать левой рукой а правой силой молотить всякий раз, как натыкался на что-нибудь твёрдое. Он слышал прерывистое дыхание дерущихся возле него новичков и хриплые голоса приглушённо перекрикивающихся старшеклассников. На мгновение он почувствовал чей-то металлический дух. Они, вероятно, тоже ощущали едкий металлический запах его пота. В более позднюю эпоху, когда любой мог бы записать всё на видео и выложить в сеть, Это обратилось бы в некий артефакт, который никогда не исчезнет и от которого никуда уже не деться. Сейчас же все происходящее могло сохраниться только у них в памяти, но даже самое начало этого посвящения превращалось для его участников в отвратительное воспоминание. Под подбородком у него вдруг онемело, передние зубы клацнули, Бен почувствовал языком отколовшуюся крошку зуба и тяжело опустился на колени. Упрекнув себя за то, что не смог сражаться дальше, он стянул с глаз повязку и на четвереньках отполз к стене, где сидели уже примерно три четверти новичков. Джоша Йоста и Хайдео жестоко рвали в коллектор водостока. Бен огляделся. Осталось еще трое ребят, которые, не видя друг друга, не могли драться напрямую. Потом двое из них случайно сшиблись головами, и, согнувшись от неожиданной боли, сели на пол. Победителем был объявлен Джет. Наконец новички в угрюмом молчании поднялись к себе наверх и разошлись по комнатам. Своего соседа Бен застал уже спящим в высоко поднятой кровати. Ахмед с его безрассудным и расточительным доверием к миру лежал лицом к комнате, и Бен понял, что тот глубоко ушел в царство Морфея, причем наверняка не видя снов. Уже забравшись к себе в постель, Бен подумал, не столько ли он выпил воды, чтобы обмочить во сне кровать. Он провел языком по небольшой неровности на левом верхнем резце. Улегшись на спину и почувствовав, как полный воды живот раскатился по обе стороны от хребта, Бен поднял взгляд к слабому фосфоресцентному свечению. Он вновь нарисовал воображение девочку, стягивающую одну за другой заглушки со светящихся наклеек со звездами, луной и планетой с кольцом. И Бен все лежал, разглядывая то, что осталось от ее трудов, стараясь не заснуть до того момента, когда ему снова приспичит в туалет.